Сто девяносто девятое. Апрель шестнадцатый. Сын мой, забота братства близка и неотступна. В беде никогда не оставим, но через испытания трудностями надо пройти своими силами, как будто бы одному, как будто бы без поддержки, словом под знаком формулы, рукой и ногой человеческой, и притом своими собственными. Многое свишается под знаком, но что же из того? Результаты всё те же, только голова, руки и ноги целы и невредимы. Каждый план бытия даёт возможности ему свойственной и учит своим уроком. Возможности плотного мира резко отличаются от возможностей мира тонкого. На каждом дух проявляется по своим способностям. Ограничен план земной Но чем выше, тем неограниченней и свободней, если сознание позволяет, то есть если оно запогло с нужным знанием в мире земном. Знание и опыт приобретаются на земле и используются в высших мирах. Там тоже можно учиться и познавать, но по линиям продвижения, намеченным на земле. Там продвижение духа идёт логически по тем колеям, которые прорыты в пространстве во время земной жизни. Там можно продолжать, но не начинать. Начинать надо здесь. Надо заложить хоть какое-то начало того, что желательно продолжить или утвердить там. Даже простая мысль о чём-то будет уже преддверием, начиная с которого можно развёртывать явление по предпосланному направлению. Тем же путём можно пресекать каналы непомерной активности или в преддверии мыслью, устремлённой к тому, чтобы приостановить движение её в нежелательном направлении. Следует понимать, что каждая мысль, влекущая за собой действие, ему предшествующее, не конец, а лишь начало в цепи последующих действий. И сущность И окраска мысли могут изменить состав металла, звенья в цепи. Ученик закладывает в сознание целый ряд звеньев, от которых в будущее идут цепи или нити, или канаты причин и следствий. Их усиливать и продолжать в мире тонко можно без конца. Можно вообще на каждую мысль смотреть, как на нечто плод приносящее, как на нечто, которое мы берем с собою. Отсюда проистекает сознательный контроль над своими мыслями, спутниками духа в незримых мирах. Здесь мы проявляемся в телефизическом, в мире тонком, в теле тонком, в мире мысли в теле мысли. Как же важна мысль, если где-то когда-то она становится оболочкой выражения духа и при этом единственной. Здесь она выражается через плотное тело. но там непосредственно и тайное становится явным чем тоньше и выше оболочка тем яснее и заметнее влияет на неё мысль астральное тело более поддаётся мысли чем плотное и тонкое скорее чем астральное ментальное же является просто выражением мысли и то что когда-то на земле было предпослано мысль и утверждено в сознании, со временем становится выражением сущности духа. Конечно, на высших планах ниши уявиться не может, но на промежуточных оно уявляется ярко и трагически. На планах же высших скудость мысли, её несовершенство отражаются в ограниченности сознания и отсутствии возможностей мыслями при жизни земной недопущенных. Так человек сам себя или наделяет возможностями, или лишает себя их. Корень причин будет лежать в мыслях. Надо принять и признать безграничные возможности духа во всех мирах, чтобы не пресечь путь свой и ничем не ограничить себя. Эту мысль надо принять, утвердить, то есть посеять в сознании своём здесь, чтобы спело, пожать там Не ограничивать его возможности мышления ложными предпосылками. Они тоже дают свою жатву, ножницы там, где что-либо изменять невероятно трудно. Думать надо сейчас и сейчас заботиться о спутниках добрых. Кто же захочет сознательно положить запасуху или в дорожный мешок клубок ядовитых змей? Но многие по неразумию именно так и поступают. А потом жестоко страдают, когда гады набрасываются на того, кто их с собою принёс. Уберегитесь от ядовитых мыслей, составляющих багаж духа. Багаж надо срочно пересмотреть и выбросить без жалости всё, могущее причинить вред в пути данному.